Глава 8. Заир и Индонезия. Нужно ли отворачиваться от коррумпированных и недемократических стран? Заир. В 1961 году Заир, ныне Демократическая Республика Конго, был отчаянно бедной страной с годовым доходом в 67 долларов на душу населения. Мабуту -э Секо Пришел к власти в 1965 году в результате военного переворота и находился у руля до 1997 года. Считается, что за 32 года правления он похитил примерно 5 миллиардов долларов или в 4,5 раза больше национального дохода страны за 1961 год. 1,1 миллиарда. Индонезия. В том же году Индонезия обладала доходом на душу населения в 49 долларов, то есть была еще беднее Заира. Махамед Сухарта пришел к власти в результате военного переворота в 1966 году и правил до 1998 года. Считается, что за 32 года он похитил по меньшей мере 15 миллиардов долларов. Некоторые предполагают, что эту цифру можно увеличить до 35 миллиардов. Его дети стали богатейшими бизнесменами страны. Если взять средневзвешенное значение – 25 миллиардов долларов, то получится, что Сухарта украл примерно 5,2 национального дохода страны за 1961 год – 4,8 миллиарда. Средний душевой доход в Заире, считая по покупательной способности, в 1997 году, когда Мабуту был смещен, составлял одну треть уровня 1965 года, когда он пришел к власти. В 1997 году страна была 141 из 174 стран, для которых ООН рассчитывала индекс человеческого развития ⁇ ИЧР. ИЧР учитывает не только доход, но и качество жизни, которое измеряется по продолжительности жизни и уровню грамотности. Учитывая статистику коррупции, Индонезия должна была показать результаты еще хуже, чем Заир. Однако, если жизненные стандарты этого государства в три раза упали за время правления Мабуту, то показатели Индонезии при Сухарта в три раза выросли. По ИЧР, индексу человеческого развития. Индонезия в 1997 году занимала 105 место. Конечно, об экономическом чуде говорить не приходится, но вполне пристойный показатель, особенно учитывая стартовую позицию. Контраст между Заиром и Индонезией показывает ограниченность набирающего популярность мнения, пропагандируемого злыми самаритянами, о том, что коррупция это одно из главных, если не самое главное, препятствие для экономического развития. Помогать бедным странам с коррумпированными лидерами нет никакого смысла, поскольку они сыграют в мабуту и все деньги потратят на себя. Эта точка зрения отражена в недавно высказанной позиции Всемирного банка под руководством Пола Вулфовица, бывшего заместителя министра обороны США, который заявил «Борьба против коррупции – это часть борьбы с бедностью не только потому, что коррупция – это плохо и неправильно, но и потому, что она действительно вредит экономическому развитию». После того, как Вулфовиц в январе 2005 года возглавил Всемирный банк, под предлогом коррупции были отменены суды некоторым развивающимся странам. Справочная сноска. На апрель 2006 года в их число входили Чад, Кения и Конго в Африке, Йемен на Ближнем Востоке, Индия, Бангладеш и Узбекистан в Азии и Аргентина в Латинской Америке. Смотрите сайт неправительственной организации «Бреттон-Вудский проект», посвященный анализу деятельности МВФ и Всемирного банка. Конец справочной сноски. Действительно, коррупция – это серьезная проблема для многих развивающихся стран. Но злые самаритяне используют ее как удобное оправдание сокращения объема помощи, несмотря на то, что это вредит больше, чем наличие у власти бесчестных руководителей. Особенно, если они находятся в числе беднейших. Обычно они и более коррумпированы. Причины этого я объясню позже. Справочная сноска. Этот аргумент выдвинул Хиллари Бен, секретарь Великобритании по международному развитию, на ежегодном собрании Всемирного банка в 2006 году, отказавшись безоговорочно поддержать рвение господина Вульфовица в борьбе с коррупцией. Конец справочной сноски. Более того, коррупция все чаще используется для «объяснения» неудач либеральной политики, которая проводится вот уже четверть века. Эти меры провалились потому, что были неверны а не потому, что им помешали какие-то местные, препятствующие развитию факторы, например, продажность чиновников или неправильная культура. Об этом расскажу в следующей главе. Что бы ни говорили по этому поводу злые самаритяне, все чаще упирающие именно на это. Вредит ли коррупция экономическому развитию? Коррупция – это нарушение доверия, которое заинтересованные лица возлагают на тех, кто занимает ответственные посты, будь то правительство, корпорация, профсоюз или даже неправительственная организация. Конечно, бывают и случаи коррупции с благородными целями. Один из подобных примеров – подкуп Оскаром Шиндлером нацистских чиновников, который спас жизни сотен евреев эту историю обессмертил фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Но это скорее исключение, и коррупция обычно аморальна. Жизнь была бы гораздо проще, если бы такие пороки, как коррупция, вели неизбежно к отрицательным экономическим последствиям. Однако реальность гораздо сложнее. Только за последние полвека в странах вроде Заира при Мабуту или Гаити при Дювалье, Экономика была разрушена из-за наглой продажности. На другом полюсе находятся такие страны, как Финляндия, Швеция и Сингапур, известные своей свободой от коррупции и демонстрирующие высокие экономические показатели. Но есть и такие государства, как Индонезия, сильно коррумпированные, но экономически вполне успешные. У некоторых других Италии, Японии, Кореи, Тайваня и Китая Дела за это время обстояли еще лучше, чем у Индонезии, несмотря на всепроникающую коррупцию, часто имеющую массовый характер. Хотя и не такую серьезную, как в Индонезии. Коррупция – это не изобретение XX века. Большинство современных богатых стран в свое время успешно провели индустриализацию, несмотря на просто потрясающую коррупцию. Справочная сноска Коррумпированность их была такова, что даже само определение коррупции было далеко от того, что используется в наши дни. Когда в 1730 году Роберта Уолпола в парламенте обвинили в коррупции, он без зазрения совести признался, что очень богат, и спросил, что другого можно было бы ожидать от человека, который уже почти 20 лет занимает самые привлекательные должности. «Разве это преступление – наживать богатство на высоком посту?» Он перешел в контратаку на своих обвинителей и поинтересовался. «Разве не большее преступление – нажить такое же богатство на малозначительном посту?» Конец справочной сноски. В Великобритании и Франции открытая продажа государственных постов, не говоря уже о наградах, была обычной практикой, по крайней мере, до XVIII века. Справочная сноска. Даже в Пруссии, возможно, наименее коррумпированной европейской стране того времени, должности не продавались открыто, но фактически передавались тому, кто предложит больше всех, поскольку очень часто правительство предоставляло посты тем, кто согласится выплатить наибольшую сумму налога, которым обычно облагали заработную плату за первый год. Конец справочной сноски. В Великобритании до начала XIX века для министров считалось совершенно нормальным «заимствовать» средства своего министерства для личного использования. До 1870 года назначения высокопоставленных гражданских чиновников в Британии производились чаще на основе покровительства, а не заслуг. Главный кнут правительства аналог лидера большинства в Конгрессе США в то время назывался патронажным секретарем казначейства, поскольку покровительство и распределение были его главной задачей. Справочная сноска Предполагалось, что он побудит членов своей партии поддержать правительство, предложив им в подарок прибыльные государственные должности. Конец справочной сноски. В США система «добычи», при которой государственные должности раздавались приверженцам правящей партии независимо от их профессиональных качеств, укоренилась в XIX веке и была особенно наглой в течение нескольких десятилетий после Гражданской войны. Ни один американский федеральный чиновник не назначался по итогам открытого состязательного процесса вплоть до акта Пендлтона, принятого в 1883 году. Справочная сноска. Акт Пендлтона требовал заполнения наиболее важных постов, к ним относилось примерно 10% от общего количества на конкурентной основе. Только к 1897 году процесс вырос до 50%. Конец справочной сноски. Однако в этот период экономика США была одной из самых быстро растущих в мире. Процесс выборов тоже был насквозь продажен. В Британии взятки подчивание бесплатными напитками в пабах, связанных с той или иной партией, обещания работы и угрозы избирателям были широко распространены на выборах вплоть до принятия закона о порочных и нелегальных методах в 1883 году. Но даже после этого коррупция сохранялась на местных выборах еще и в 20 веке. В США для политической борьбы – Партии часто использовали государственных чиновников. Их даже заставляли делать вклады в фонд избирательной кампании. Фальсификации на выборах и покупка голосов были широко распространенной практикой. В США, где было много иммигрантов, чужаки без права голоса немедленно обращались в полноценных граждан. И это производилось с той же серьезностью и скоростью, с какой свинина превращается в тушенку на консервном заводе в Цинценате. Как писало в 1868 году Нью-Йорк Трибюн. Поскольку предвыборная кампания была делом дорогим, неудивительно, что многие избранные чиновники активно стремились получать взятки. В конце 19 века. Коррупция в законодательных органах США, особенно в Ассамблеях Штатов, приняла такой характер, что будущий президент Теодор Рузвельт жаловался, что члены законодательного собрания штата Нью-Йорк, открыто продававшие голоса группам лоббистов, имели такое же представление о жизни общества и гражданской службе, как хищник о мертвой овце. Справочная сноска. Открытые продажи голосов особенно распространились в 1860-е-1870-е годы. Группа коррумпированных членов законодательного органа, принадлежавших к обеим партиям и получивших прозвище «вороная кавалерия», требовали по тысячу долларов за голос в голосовании по железнодорожным вопросам, а в результате интенсивных торгов цена выросла до 5000 долларов за голос. Группа также предложила законы о забастовках, которые в случае принятия нанесли бы серьезный урон интересам корпораций, так что затем можно было требовать плату за отмену этого закона. В результате некоторые компании организовали лоббистские организации, которые покупали законодателей и тем самым избавляли себя от дальнейшего шантажа. Конец справочной сноски. Как же так получается, что коррупция приводит к совершенно различным последствиям для экономики разных стран? Многие коррумпированные государства терпят бедствия, такие как Заир, Гаити. Другие государства показывают достойные результаты, такие как Индонезия. А третьи – даже очень хорошие результаты. Например, США в конце XIX века и страны Юго-Восточной Азии после Второй мировой войны. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно открыть черный ящик под названием «коррупция» и заглянуть в него. Взятка – это передача материальных ценностей от одного человека другому. По определению, она не обязательно оказывает отрицательный эффект на экономическую эффективность. Если министр или другое официальное лицо принимает взятку от капиталиста и направляет эти деньги на проект по меньшей мере столь же продуктивный, что и тот, в который капиталист вложился бы и не дав этой имзды, такой коррупционный инцидент может вообще не оказать на экономику никакого влияния ни на ее эффективность, ни на темпы роста. Единственное различие состоит в том, что так капиталист становится беднее, а министр богаче. Таким образом, это вопрос распределения доходов. Конечно, нельзя исключать вероятности того, что министр попросту распорядится деньгами не так эффективно. Он может пустить свои нетрудовые доходы на потребление, в то время как капиталист разумно инвестировал бы эти средства. Часто так и бывает. Но этого нельзя предполагать априори, то есть по умолчанию. История знает случаи, когда многие чиновники и политики оказывались проницательными инвесторами, в то время как капиталисты тратили свое состояние. Если министр распоряжается деньгами эффективнее промышленника, то коррупция может привести даже к экономическому росту. Критически важен в этом плане вопрос о том, остаются ли грязные деньги в стране. Если взятка положена в швейцарский банк, она никак не может поспособствовать созданию дополнительной прибыли и рабочих мест в результате инвестиций. А это единственный способ, которым эти нечестные деньги могут как-то себя искупить. И это, кстати, как раз одно из многих различий между Заиром и Индонезией. В Индонезии коррупционные деньги в основном оставались внутри страны, создавая прибыль и рабочие места. В Заире большинство денег утекало за пределы государства. Если уже вас коррумпированные лидеры то пусть они хотя бы держат то, что награбили, на родине. Независимо от того, приводит ли коррупционная передача средств к эффективному использованию этих денег, более или менее, коррупция может создать ряд экономических проблем, поскольку искажает решение правительства. Например, если благодаря взятке менее эффективный производитель получает лицензию на постройку нового сталилитейного завода, это снизит экономическую эффективность. Но опять же, нужно отметить, что такой исход не является единственно возможным. Указывается, что производитель, который готов дать наибольшую взятку, с большой вероятностью окажется наиболее результативным, поскольку тот, кто ожидает наибольшей прибыли, по определению будет готов предложить за лицензию больше. Если это так, то выдача лицензии за наибольшую взятку – это по сути то же самое, что проведение правительственного аукциона, то есть наилучший способ определить самого эффективного производителя. Его недостаток лишь в том, что потенциальный доход отправляется в карман бесчестного чиновника, а не в государственную казну, как это было бы в случае прозрачных торгов. Конечно, такой аргумент ничего не стоит, если наиболее продуктивным производителям моральные принципы мешают давать взятки. В таком случае коррупция позволит обрести лицензию менее эффективным. Коррупция может также искажать правительственные решения, снижая регуляционный барьер. Если компания по поставке воды осуществляет снабжение водой низкого качества и может продолжить эту практику, подкупив нужных чиновников, негативные экономические последствия неизбежны. Более высокий уровень заболеваний, связанных с низким качеством воды, увеличит расходы на здравоохранение, что в свою очередь снизит производительность труда. Но если регулирование было необязательным, Коррупция может даже повысить экономическую эффективность. Например, до реформы законодательства в 2000 году для открытия завода во Вьетнаме требовалось предоставить десятки документов, в том числе характеристики кандидата и медицинские сертификаты. Из них около 20 выдавало правительство. Рассказывали, что для подготовки всех бумаг и разрешений требовалось от полугода до года. В такой ситуации лучше, если потенциальный инвестор подкупит нужных правительственных чиновников и быстро получит лицензию. Можно считать, что вкладчик выиграет, заработав больше денег, клиент быстрее удовлетворит свой спрос, а правительственные чиновники обогатятся. Хотя в случае нарушения доверия государство потеряет свою законную прибыль. Поэтому часто утверждается, что взятки могут повысить экономическую эффективность зарегулированной экономики, вводя рыночные силы пусть и нелегальными методами. Это и имел в виду ветеран американской политологии Сэмюэл Хантингтон в своей классической фразе. «С точки зрения экономического роста, хуже общество с жесткой, излишне централизованной бесчестной бюрократией, может быть только общество с жесткой, излишне централизованной, честной бюрократией. Опять же, нужно сказать, что взятки, которые позволяют предприятиям обойти регулирующие меры, могут приносить или не приносить экономическую выгоду, будучи при этом нелегальными или в лучшем случае морально сомнительными. И это зависит в первую очередь от природы этих мер. Поэтому экономические последствия коррупции обусловлены тем, какие решения затрагивает преступное действие, как получатели взяток ими распоряжаются и что произошло бы с деньгами, если бы такого явления не было. Я мог бы также упомянуть о таких факторах, как предсказуемость, существуют ли фиксированные расценки за определенный тип, услуги со стороны коррумпированного чиновника. Уровень монополии на рынке взяток. Сколько людей нужно подкупить, чтобы получить лицензию. Но дело в том, что общий результат этих факторов очень трудно предсказать. Вот почему мы видим такие серьезные различия между странами в плане корреляции между коррупцией и экономическими показателями. Процветание и честность Если влияние коррупции на экономическое развитие может быть двояким, то как насчет влияния второго на первое? Я бы сказал, что экономическое развитие облегчает борьбу с коррупцией, но автоматической связи все же нет. Очень многое зависит от сознательных усилий по ее искоренению. Как я уже говорил, История показывает, что на ранних стадиях экономического развития контролировать коррупцию сложно. Тот факт, что сегодня не существует очень бедных стран с низким уровнем коррупции, предполагает, что сначала страна должна подняться над уровнем полной бедности, а уж затем можно ожидать серьезного снижения порочности системы. Когда люди бедны, их достоинство легко купить. Те, кто умирают от голода, вряд ли откажутся продать свой голос за мешок муки, а плохо оплачиваемые гражданские чиновники часто поддаются искушению принять взятку. Но это не только вопрос личного достоинства. Есть и более структурные причины. Экономическая деятельность в развивающихся странах в основном распределена между большим количеством мелких экономических единиц. Например, небольшие крестьянские фермы, лавочки на углу, прилавки уличных торговцев и мелкие мастерские. Это дает плодородную почву для самой мелочной коррупции, случаи которой будут слишком многочисленными, чтобы правительства стран с недостаточными ресурсами смогли их выявить. Банковские счета этих мелких экономических единиц, если и имеются, то тоже очень невелики что делает их практически невидимыми с точки зрения налогов. Такая незримость в сочетании с недостатком административного ресурса приводит к тому, что собирать налоги становится очень тяжело. В свою очередь, ограниченные способности к сбору налогов урезают правительственный бюджет, что фактически поощряет коррупцию. Во-первых, низкий доход государства не дает возможности платить достойную зарплату чиновникам, которые становятся уязвимыми для коррупции. Даже удивительно, что очень многие государственные служащие живут честно, несмотря на крайне низкую зарплату. Но чем меньше зарплаты, тем больше шансы на то, что чиновник все-таки поддастся искушению. Кроме того, Ограниченный бюджет правительства ⁇ это либо очень маленькие пособия по безработице, либо их полное отсутствие. Поэтому беднякам приходится рассчитывать на поддержку со стороны политиков, которые выдают пособия за верность в обмен на голоса. Для этого политикам тоже нужны деньги, так что они берут взятки у национальных и межнациональных корпораций, которые нуждаются в их благосклонности. Наконец, ограниченный правительственный бюджет осложняет саму борьбу с коррупцией, поскольку на это не хватает средств. Чтобы определить и передать суду нечестных чиновников, правительство должно нанимать, в своей стране или за рубежом, дорогих бухгалтеров и юристов. Борьба с коррупцией – удовольствие не из дешевых. По мере улучшения жизненных условий у людей повышаются и стандарты поведения. Экономическое развитие, к тому же, увеличивает способность правительства к сбору налогов, поскольку экономическая деятельность становится более заметной, а административные способности государства растут. Это, в свою очередь, позволяет увеличить зарплаты служащим, пособия по безработице, а также тратить больше ресурсов на то, чтобы определить преступления и наказывать за них. Все это в конечном счете помогает снизить уровень коррупции. Однако при этом важно указать, что экономическое развитие не ведет к созданию более нравственно-здорового общества автоматически. Например, как я уже говорил, в конце 19 века США были более коррумпированной страной, чем ранее. Более того, некоторые богатые страны гораздо более коррумпированы, чем бедные. Чтобы доказать эту точку зрения, обратимся к индексу восприятия коррупции, опубликованному в 2005 году Transparency International, влиятельным органом по борьбе с коррупцией. Справочная сноска. Этот индекс, конечно, стоит рассматривать с определенной долей скептицизма. Как и показывает его название, он измеряет только восприятие коррупции техническими специалистами и бизнесменами обладающими своими предубеждениями и ограниченными познаниями. Проблема такой субъективной оценки хорошо иллюстрирует то, что восприятие коррупции в азиатских странах, затронутых финансовым кризисом 1997 года, внезапно резко выросло, хотя предшествовавшее десятилетие неуклонно падало. Кроме того, В разных странах под коррупцией понимаются различные вещи, что тоже влияет на восприятие экспертов. Например, во многих странах распределение должностей, в зависимости от лояльности к правящей партии, как бывает в США, было бы сочтено признаком коррупции, но в самих Штатах так не считают. Если же рассматривать коррупцию в соответствии с финским определением, например, то США сильно потеряли бы в рейтинге, в котором они занимают 17-ю строчку. Кроме того, во многих случаях коррупция в развивающихся странах связана с тем, что фирмы, а иногда даже правительства, из богатых государств дают взятки, а в восприятии коррупции самих этих богатых государств такое не отражено. Поэтому богатые страны, если включить в расчет их зарубежную деятельность, могут оказаться более коррумпированными, чем это кажется на первый взгляд. Конец справочной сноски. Согласно этому индексу, Япония, в которой в 2004 году доход на душу населения составил 37 180 долларов, делит 21 место с Чили имеющий тот же показатель – 4910 долларов. Страной, доход которой составляет 13% от японского. Италия, которая в 2004 году имела доход на душу населения 26120 долларов, поделила сороковое место с Кореей, у которой 13980 долларов, доходы которой в половину меньше, и Венгрией у которой 8270 долларов, доходы которой составляют треть итальянских. Хотя средний душевой доход в Ботсване 4340 долларов и Уругвае 3950 долларов составляет примерно 15% от итальянского и 30% от корейского, эти страны опередили своих более богатых конкурентов оказавшись на 32-м месте. Эти примеры показывают, что экономическое развитие не снижает уровень коррупции автоматически. Чтобы добиться цели, нужны конкретные действия. Справочная сноска. Важно удешевить выборы, ограничив расходы на кампанию как кандидатами, так и политическими партиями. Ибо если ограничить лишь одну категорию, то расходы просто будут перенесены из одной в другую. Запрет на политическую рекламу тоже сыграет важную роль в удешевлении выборов в современном мире, в котором СМИ имеют очень большое значение. Укрепление пособий, которое, разумеется, требует повышения доходов государства, тоже поможет сократить коррупцию на выборах, поскольку бедняки станут более устойчивы к предложениям купить их голоса. Повышение налогов позволит правительству поднять зарплаты чиновникам, и те будут менее уязвимы для коррупции. Конечно, это напоминает вопрос о курице и яйце. Если не нанять сначала хороших специалистов, которым нужно платить достойную зарплату, то сбор больших налогов может оказаться невыполнимой задачей. Поэтому прежде всего нужно разобраться с налоговыми службами. Лучший пример – Это акцизная служба Британии в XVII веке, отвечавшая за сбор косвенных налогов, где впервые были введены продвижения по службе в соответствии с личными заслугами, а также были введены внезапные проверки и четкие законы. Это не только повысило выручку правительства, но и послужило образцом для усовершенствования таможенной и других служб. Конец справочной сноски Слишком много рыночных сил. Злые самаритяне не только используют коррупцию в качестве сомнительного объяснения неудач неолиберальной политики, ведь сама политика, по их мнению, просто не может быть неправильной, но и решение проблемы коррупции, которое они предлагают, часто усугубляет ситуацию, а не облегчает ее. Злые самаритяне, основываясь на неолиберальной экономике, утверждают, что лучший способ борьбы с коррупцией это введение дополнительных рыночных сил как в частный, так и в государственный сектор. Это решение отлично вписывается в их экономическую программу, основанную на главенстве рынка. Они утверждают, что освобождение сил рынка, то есть его дерегулирование, не только повысит экономическую эффективность, но и сократит уровень коррупции, лишив политиков и чиновников ресурса, который ранее позволял им вымогать взятки. Следуя этому правилу, злые самаритяне ввели меры, основанные на так называемом «новом государственном управлении», которое призвано повысить эффективность менеджмента и снизить уровень коррупции посредством привлечения рыночных сил в правительство. Сюда включено следующее. Чаще работать по контракту, активнее использовать краткосрочные контракты и оплату в зависимости от результата, а также задействовать обмен персоналом между частным и государственным сектором. К сожалению, реформы на основе нового государственного управления часто приводят к росту коррупции, а не к ее сокращению. Увеличение числа контрактов с частным сектором создает новые возможности для подкупа. Еще менее благоприятный эффект имеет обмен персоналом между частным и государственным сектором. Как только маячит перспектива привлекательной должности в частной компании, чиновники начинают стремиться завести связи с будущими работодателями, искать для них лазейки в законодательстве, а порой и прямо его нарушая. За это они могут даже не получать непосредственного вознаграждения, поскольку деньги не переходят из рук в руки, закон не нарушается, соответственно и коррупции тоже нет. В лучшем случае чиновника можно обвинить в неправильном решении. Но в будущем все окупится. Выгоду государственный служащий может получить даже не со стороны той же корпорации, в пользу которой было принято первоначальное решение. Создав себе репутацию лоббиста-бизнеса, или, если выражаться эвфемизмами, реформатора, он может позднее перейти на хорошую работу в частную юридическую фирму, лоббистскую организацию или даже в международное агентство, либо, воспользовавшись подобной репутацией, учредить фонд прямого инвестирования. Желание оказывать услуги частному сектору становится еще большим, если из-за краткосрочных контрактов, которые подписываются во имя повышения дисциплины рынка, карьера гражданских чиновников становится небезопасной. Если они знают, что на гражданской службе не пробудут долго, то стимулов приносить пользу будущим работодателям становится еще больше. Справочная сноска: Заметное повышение уровня коррупции в посттетчеровской Британии стране первопроходцев в области нового государственного управления, это поучительный урок сторонникам антикоррупционных кампаний на основе рыночных сил. Комментируя его, Роберт Нилд, бывший профессор экономики из Кембриджа, член знаменитого Фултонского комитета по реформированию государственной службы 1968 года, сетует «Не припомню другого случая, когда современная демократия систематически разрушала бы систему, при которой появились и существовали эффективные государственные услуги». Конец справочной сноски Помимо воздействия от введения нового государственного управления, неолиберальные меры косвенно и непреднамеренно повысили уровень коррупции, поскольку они предполагают либерализацию торговли, в свою очередь ослабляющую финансы государства. Из-за этого коррупция становится более вероятной, а бороться с ней намного тяжелее справочная сноска. Смотрите третью главу о воздействии либерализации торговли на финансовые службы в развивающихся странах. Конец справочной сноски. Кроме того, дерегулирование – это еще один ключевой компонент в наборе неолиберальных методов, повышающий уровень коррупции в частном секторе. Его порочность часто игнорируется в экономической литературе, поскольку коррупция обычно определяется как злоупотребление общественной должностью ради личной выгоды. Однако нечестные люди существуют и в частном бизнесе. Финансовое дерегулирование и ослабление стандартов бухгалтерской отчетности привели к развитию инсайдерской торговли и составлению ложных отчетов даже в богатых странах. Вспомните случаи с энергетической компанией Enron и телекоммуникационной компанией WorldCom и их бухгалтерской фирмой Arthur Andersen в ревущие 90-е в США. Дерегулирование может укрепить позиции частных монополий, что даст возможность их не самым щепетильным менеджерам отдела закупок брать взятки у субподрядчиков. Коррупция часто существует потому, что рыночных сил слишком много, а не слишком мало. В коррумпированных странах действуют теневые рынки, на которых нелегально торгуют государственными контрактами, рабочими местами и лицензиями. Только после того, как современные богатые страны законодательно запретили продажу чиновничьих должностей, Им удалось начать серьезную борьбу с накоплением богатств посредством злоупотреблений служебным положением. Высвобождение дополнительных рыночных сил при помощи дерегуляции, на которые настаивают ортодоксальные неолибералы, может усугубить ситуацию. Вот почему во многих развивающихся странах коррупция увеличилась, а не уменьшилась, после либерализации, рекомендованной злыми самаритянами. Крайности Рекета, до которых дошел процесс либерализации и приватизации в посткоммунистической России, особенно хорошо известны, однако сходные феномены наблюдались и во многих других развивающихся странах. Демократия и свободный рынок. Помимо борьбы с коррупцией, в неолиберальной повестке дня важное место занимает еще один политический вопрос – демократия. Однако демократия, и в особенности ее связь с экономическим развитием, это сложная и содержательная проблема. Поэтому единой позиции по ней среди злых самаритян не существует, в отличие от вопросов о свободной торговле, инфляции или приватизации. Некоторые предполагают, что демократия необходима для экономического развития, поскольку она защищает граждан от произвола и грабежа со стороны власти, и без такой охраны не появятся стимулы накапливать материальные блага. Именно поэтому Агентство США по международному развитию считает, что внедрение демократии улучшает возможности для процветания и повышает благосостояние. Другие уверены, что можно пожертвовать демократией, если это необходимо свободному рынку. Яркий пример – это мощная поддержка, которую некоторые экономисты-неолибералы оказали диктаторскому режиму Пиночета в Чили. Третьи полагают, что демократия естественным образом разовьется вместе с ростом экономики, которого, разумеется, легче всего достичь, взяв на вооружение методы свободного рынка и свободной торговли. В результате возникнет образованный средний класс, естественным образом предрасположенный к участию в государственных делах. Четвертые. Постоянно восхваляют преимущества демократии, но помалкивают, если недемократическая страна относится к числу друзей в полном соответствии с традициями реальной политики которую отражает знаменитое высказывание Франклина Рузвельта о никарагуанском диктаторе Анастасио Самосе. «Может быть, он и сукин сын, но он наш сукин сын». Несмотря на многочисленность мнений, неолибералы едины в том, что демократия и экономическое развитие подкрепляют друг друга. Разумеется, подобная точка зрения характерна не только для сторонников неолиберализма, Однако их отличает вера в то, что связь демократии и экономического развития в основном, если не исключительно, осуществляется посредством свободного рынка, что демократия приводит к появлению свободных рынков, которые, в свою очередь, развивают экономику, что идет на пользу демократии. Рынок поддерживает демократию, а демократия обычно укрепляет рынок пишет Мартин Вулф, британский финансовый журналист, автор знаменитой книги «Why Globalization Works» «Почему глобализация работает». Согласно неолиберальной точке зрения, демократия полезна свободным рынкам, потому что правительство, которое можно сменить, не прибегая к суровым мерам, может быть ограничено в своем хищническом поведении. Если же правителям не приходится беспокоиться о потере власти, они могут вводить чрезвычайно наглые налоги и даже конфисковать частную собственность, что на протяжении истории и происходило в авторитарных режимах бесчетное число раз. В подобных случаях исчезает стимул инвестировать и накапливать доходы, силы рынка искажаются, а это, в свою очередь, препятствует экономическому росту. И напротив, При демократии хищническое поведение правительства ограничено. Свободным рынком ничто не мешает расцвести, что в свою очередь ускоряет развитие экономики. Сами же свободные рынки помогают демократии, поскольку приносят с собой экономический рост, благодаря которому состоятельные люди перестают зависеть от правительства и начинают нуждаться в механизме для противостояния произволу политиков. Это и имел в виду бывший президент США Билл Клинтон, когда выступил в поддержку вступления Китая в ВТО. Когда жители Китая станут более мобильными и успешными и узнают об альтернативных укладах жизни, они будут стремиться обрести право голоса при решении ключевых для собственной жизни вопросов. Оставим ненадолго вопрос о том, действительно ли свободный рынок – это лучший инструмент экономического развития. Хотя на протяжении всей книги я постоянно подчеркиваю, что это не так. Можно ли хотя бы сказать, что демократия и свободный рынок – это естественные партнеры, которые поддерживают и укрепляют друг друга? Ответ снова отрицательный. Чтобы не говорили неолибералы, Рынок и демократия вступают в противоречие на фундаментальном уровне. Демократия действует по принципу «один человек, один голос». Рынок по принципу «один доллар, один голос». Естественно, при демократии каждый человек имеет равные права, независимо от того, сколько у него денег. Рынок же дает больше прав богатым. Таким образом, демократические решения обычно противоречат логике рынка. Более того, многие либералы XIX века возражали против демократии, поскольку считали, что она и свободный рынок несовместимы. Они указывали на то, что демократия позволит бедному меньшинству провести законы, которые будут эксплуатировать богатое меньшинство например, прогрессивную шкалу налогообложения или национализацию частной собственности, что разрушит стимулы для накопления богатств. Руководствуясь этой точкой зрения, все современные богатые страны изначально предоставляли избирательные права только тем, кто владел определенным уровнем собственности или зарабатывал достаточно, чтобы платить налоги на определенную сумму. Некоторые условия упоминали грамотность или даже образование. Например, в некоторых германских странах университетское образование давало избирателю лишний голос. Что, разумеется, все равно было тесно связано с экономическим статусом человека и обычно использовалось в сочетании с условиями по поводу собственности или налогов. В результате в Англии, предполагаемой родине современной демократии, Голосовать даже после знаменитого реформистского закона 1832 года могли только 18% мужчин. Во Франции до введения всеобщего мужского избирательного права в 1848 году, впервые в мире, голосовать могли только всего 2% мужского населения из-за ограничений, касающихся возраста, нужно было быть старше 30 лет и, что важнее, собственности и налогов. В Италии даже после того, как возрастной цен снизился до 21 года в 1882 году, голосовать могли всего 2 миллиона мужчин, это около 15%, из-за налоговых ограничений и требования грамотности избирателей. Знаменитый лозунг американских колоний, выдвинутый в борьбе против Британии «Нет налогам без представительства» зеркально отражала экономическая подоплека избирательного права, обернувшаяся лозунгом «Нет представительству без налогов». Указывая на противоречие между демократией и рынком, я не утверждаю, что необходимо целиком отвергнуть логику рынка. При коммунизме полное отрицание принципа «один доллар – один голос» не только привело к экономической неэффективности, но и усугубило неравенство по другим критериям – политическому влиянию, личным связям или идеологической выдержанности. Нужно отметить, что деньги могут выступать уравнителем лучше, чем другие указанные критерии. Они могут эффективно устранять нежелательные предрассудки в отношении людей определенной расы, касты или профессиональной группы. Гораздо проще заставить людей лучше относиться к членам дискриминируемых групп, если у тех есть деньги, и они могут выступать в роли потенциальных инвесторов. То, что даже открыто российский режим апартеида в Южной Африке дал японцам статус «почетных белых», это яркое свидетельство освобождающей силы рынка. Однако, какой бы позитивной ни была в некоторых отношениях рыночная логика, мы не должны, да и не можем, управлять обществом, руководствуясь исключительно принципом «один доллар, один голос». Если все предоставлено рынку, то богатые смогут исполнить свои самые потаенные желания – а бедным сложно будет даже выжить. Поэтому, например, в мире тратится в 20 раз больше денег на создание новых средств для похудения, чем на лекарства от малярии, которые каждый год уносит более миллиона жизней и разрушает еще несколько миллионов. Более того, есть такие вещи, которые просто нельзя покупать и продавать даже во имя оздоровления рынка. Судебные решения, государственные должности, академические степени и некоторые профессиональные дипломы юристов, врачей, учителей, инструкторов вождения – вот лишь несколько примеров. Если подобные вещи можно будет купить, то возникнут серьезные проблемы не только с легитимностью общества, но и с экономической эффективностью. Необразованные врачи и неквалифицированные учителя снижают качество рабочей силы, а порочные судебные решения отрицательно сказываются на результативности контрактного права. Демократия и рынки – это фундаментальные строительные блоки для создания достойного общества. Но они вступают в противоречие на базовом уровне и нужно сохранять баланс между ними. К тому же свободные рынки не идут на пользу экономическому развитию, что я доказываю на протяжении всей книги. Так что сложно утверждать, что демократия, свободный рынок и рост экономики образуют благотворный цикл, на чем настаивают злые самаритяне. Демократический подрыв демократий. Принципы свободного рынка, продвигаемые злыми самаритянами, привели к тому, что все больше сфер нашей жизни попадают под воздействие рыночного правила «один доллар, один голос». Поскольку между свободными рынками и демократией существует естественное противоречие, рыночные принципы сдерживают демократию, хотя подобного и не предполагалось. Но этого мало. Злые самаритяне рекомендуют такие меры, которые активно подрывают демократические принципы в развивающихся странах, хотя напрямую это никогда не говорится. Их аргументы сначала звучат вполне разумно. Неолиберальные экономисты опасаются, что политика может отрицательно сказаться на рациональности рынка. Неэффективные фирмы или фермеры могут оказывать давление на парламентариев для получения субсидий и установления тарифов, которые дорого обойдутся остальной части общества, вынужденной покупать дорогие отечественные продукты. Политики-популисты могут требовать у Центробанка печатать деньги во время избирательной кампании, что приводит к инфляции и наносит вред в долгосрочной перспективе. Все верно. Однако неолиберальное решение проблемы состоит в уходе политики из экономики. Утверждается, что нужно сократить до минимума весь объем деятельности правительства при помощи приватизации и либерализации. В тех же нескольких сферах, где правительству все еще будет дозволено действовать, нужно свести к минимуму свободу. При этом поясняется, что такие ограничения особенно необходимы в развивающихся странах, лидеры которых менее компетентны и более коррумпированы. Эти ограничения можно установить благодаря жестким законам, минимизирующим варианты выбора, например, требованию сбалансированного бюджета, или утверждению политически независимых институтов, центробанка, регулирующих органов и даже налоговой службы. Такая автономная налоговая служба вводилась в свое время в Уганде и в Перу. Особенно важным для развивающихся стран считается подписание международных соглашений в рамках ВТО, двусторонних или региональных о свободной торговле, по инвестициям, поскольку их лидеры менее ответственны и с большей вероятностью будут уклоняться от добродетельного пути неолиберализма. Первая проблема необходимости деполитизации состоит в предположении, что мы точно знаем, где заканчивается экономика и начинается политика. А это невозможно, потому что рынки, сфера действия экономики, сами по себе являются политическими образованиями. Это политические конструкты, поскольку все права собственности и другие права, которые их подкрепляют, имеют политическое происхождение. Об этом можно судить потому, что за многие из тех экономических прав, которые ныне рассматриваются как естественные, в прошлом приходилось вести жаркую политическую борьбу. Например, за права на собственные идеи, которые отрицались многими до введения прав на интеллектуальную собственность в XIX веке, или за права не работать в юном возрасте, что не могли себе позволить многие бедные дети справочная сноска. Еще несколько примеров. Права на чистую окружающую среду, права на равноправное обращение независимо от пола и этнической принадлежности, права потребителей. Поскольку эти права признаны недавно, дебаты вокруг них продолжаются, так что их политическую природу увидеть проще. Поскольку они признаются все шире, их отношение к политике начинает казаться более отдаленным. Особенно характерно это проявляется для экологических прав, которые всего несколько десятилетий назад отстаивались кучкой радикалов. В последние десятилетия они стали настолько общепризнанными, что этот вопрос больше не выглядит политическим. Конец справочной сноски. Когда эти права еще оспаривались политически, существовало множество экономических аргументов, объясняющих почему их удовлетворение несовместимо со свободным рынком. Справочная сноска. Например, когда в 1819 году в британском парламенте был предложен проект закона, регулирующего детский труд, некоторые члены Палаты лордов возражали, заявляя, что труд должен быть свободным. При этом закон по стандартам нашего времени был необыкновенно мягким. Его предлагалось применять только на хлопковых фабриках, которые считались наиболее опасными, да и запрещался лишь труд детей в возрасте до 9 лет. Конец справочной сноски. Таким образом, когда неолибералы предлагают вывести политику из экономики, они предполагают, что та конкретная демаркационная линия, которую им хочется провести, верна. Но это не обязательно так. Для темы этой главы важнее то, что, продвигая идеи деполитизации экономики, злые самаритяне подрывают идею демократии. Деполитизация решений, не побоюсь громких слов, это ослабление демократии. Если все действительно важные решения принимает не демократически избранное правительство, а никем не избираемые технократы из «политически независимых» агентств, то в чем тогда смысл демократии? Иными словами, для неолибералов демократия приемлема только тогда, когда она не идет вразрез со свободным рынком. Вот почему многие из них не видели противоречия между поддержкой диктатуры Пиночета и восхвалением демократии. Иными словами, демократия нужна им в основном бессильная. Об этом говорит название книги 1987 года, опубликованный Кеном Ливингстоном, левым политиком, в то время мэром Лондона. If voting changed anything, they'd abolish it. Если бы голосование могло что-то изменить, его бы отменили. Справочная сноска. Дарон А. Джемаглу, экономист Массачусетского технического университета, и Джеймс Робинсон, политолог из Гарварда, излагают ту же точку зрения с академических позиций. Они предсказывают, что глобализация будет способствовать распространению демократии, поскольку сделает ее более безвредной. По их мнению, глобализация приведет к тому, что элиты и консервативные партии станут более могущественными, а демократия не будет вызывать такого резкого перераспределения, особенно если не возникнут новые формы представления большинства, как в политической сфере, так и на рабочем месте. Тем самым демократия станет более консолидированной. Однако для тех, кто надеется, что демократия преобразует общество так же, как это сделала британская демократия в первой половине 20 века, такая форма народовластия может стать разочарованием конец справочной сноски. При этом, как и их предшественники, неолибералы уверены, что передача политической власти тем, кто не заинтересован в существующей экономической системе, неизбежно приведет к иррациональному изменению статус-кво в плане распределения имущественных и других экономических прав. В отличие от своих интеллектуальных учителей, Неолибералы живут в то время, когда они не могут открыто ставить под сомнение демократию, поэтому им приходится пытаться компрометировать политику в целом. Справочная сноска. Показательный в этом отношении пример – опрос мнений перед президентскими выборами в США 2000 года, который показал, что самой важной причиной, по которой респондентам не нравился тот или иной кандидат, стало то, что он казался им «слишком политиком». Тот факт, что столь многие отвергают человека, желающего занять важнейший политический пост в мире, на основании, что этот человек «слишком политик», свидетельствует об успехе неолибералов, неуклонно демонизирующих политику. Конец справочной сноски. Дискредитируя общую идею, они придают видимость законности своим действиям по изъятию прав принимать решения у демократически избранных представителей. Таким образом, неолибералам удалось уменьшить демократический контроль, не критикуя демократию открыто. Особенно отрицательно это сказалось на развивающихся странах, где злые самаритяне могут совершать антидемократические действия в гораздо большем объеме, чем это было бы приемлемо для богатых стран. Например, добиваются политической независимости налоговой службы. Справочная сноска. Все это, конечно, не отменяет того, что определенный уровень деполитизации в деле распределения ресурсов может оказаться необходимым. Во-первых, если распределение ресурсов не воспринимается членами общества как хоть в какой-то степени объективное, это угрожает самой политической легитимности экономической системы. Более того, если любое решение на эту тему потенциально может быть оспорено, это повлечет за собой высокие расходы на урегулирование конфликта. Так и произошло в бывших коммунистических странах. Но все это далеко не то же самое, что безоговорочные утверждения неолибералов о том, что ни один рынок не может быть подвергнут никакому политическому вмешательству, потому что на самом деле от политики не свободен ни один рынок. Демократия и экономическое развитие Демократия и экономическое развитие, разумеется, влияют друг на друга. Но их взаимоотношения гораздо сложнее, чем утверждают неолибералы, у которых политическая свобода идет на пользу экономическому развитию, гарантируя права на частную собственность и делая рынки более независимыми. Начнем с того, что учитывая фундаментальные разногласия между демократией и рынком, маловероятно, что первое способствовало экономическому развитию именно посредством второго. Более того, Ранее либералы опасались, что демократия может отпугнуть инвесторов и тем самым воспрепятствовать росту экономики, например, из-за чрезмерного налогообложения или национализации предприятий. Справочная сноска: однако распространение права голоса на бедняков в европейских стран в конце XIX, начале 20 века не привело к ускорению перераспределения доходов вопреки опасениям либералов, зато вызвало перераспределение расходов, особенно на инфраструктуру и внутреннюю безопасность. Перераспределение доходов усилилось только после Второй мировой войны. Конец справочной сноски. С другой стороны, демократия может развивать экономику и через другие каналы. Например, перенаправить правительственные расходы в более продуктивные отрасли военные расходы на образование или инфраструктуру. Это, естественно, пойдет на пользу. Другой пример. Демократия может создать условия для роста всеобщего благосостояния. Вопреки распространенному мнению, хорошо продуманное государство благоденствия, особенно в сочетании с хорошей программой переподготовки, может снизить цену потери работы сотрудниками Так что те будут меньше сопротивляться автоматизации, которая повышает продуктивность. Вовсе не совпадение, что в Швеции наибольшее число промышленных роботов на одного работника. Я мог бы назвать и несколько других возможных каналов, по которым демократия воздействует на экономическое развитие, как положительно, так и отрицательно. Но ограничусь тем, что их взаимоотношения очень сложные. Таким образом, неудивительно, что нет четких доказательств как в пользу того, что демократия помогает экономическому развитию, так и против этого. Исследования, которые пытались выявить статистические закономерности по странам в соответствии с отношениями между демократией и экономическим ростом, тоже не выявили конкретных данных. Даже на уровне отдельной страны достижения сильно отличаются. Некоторые развивающиеся страны в условиях диктатуры показывали просто ужасные показатели. Филиппины при Маркосе, Заир при Мабуту с СС Эко и Гаити при Дювалье. Но существуют и другие примеры. Индонезия при Сухарте или Уганда при Мусевине, когда диктатура давала приличный, хоть и не блестящий, результат с точки зрения экономики. Наконец, можно привести в качестве примера Такие случаи, как Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Бразилия в 1960-х-1970-х годах или Китай в наши дни, где авторитарный режим привел к расцвету экономики. Напротив, современные богатые страны добились лучших в своей истории показателей при серьезном усилении демократии с окончания Второй мировой войны до 1970-х годов когда многие из них ввели всеобщее избирательное право Австралия, Бельгия, Канада, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Швейцария, США, усилили защиту прав меньшинств и приступили к эксплуатации богатых бедными, которой так и боятся сейчас. Национализация предприятий или введение прогрессивного налога на доходы для финансирования в том числе государства всеобщего благоденствия. Конечно, чтобы поддерживать демократию, не требуется доказывать, что она положительно влияет на экономический рост. А Мартия Сен, лауреат Нобелевской премии по экономике, отмечает, что демократия обладает собственной ценностью и должна быть критерием в любом разумном определении развития. Демократия вносит вклад в создание достойного общества, оберегая определенные сферы от подчинения правила рынка ⁇ один доллар, один голос ⁇ Это государственные должности, судебные решения, образовательная квалификация, о чем я уже говорил ранее. Участие в демократических политических процессах ⁇ само по себе ценность, которую трудно определить деньгами. Поэтому даже если демократия отрицательно воздействует на экономический рост, мы можем продолжать поддерживать ее за то, что она имеет собственную ценность. Если же никаких доказательств этому нет, то поддержка должна быть еще сильнее. Если воздействие демократии на развитие кажется двояким, влияние экономического развития на демократию, похоже, более определенное. Можно с довольно большой уверенностью утверждать, что в долгосрочной перспективе экономическое развитие приводит к демократии. Но эта широкая перспектива не должна заслонять от нас тот факт, что в некоторых странах демократия удержалась даже в период бедности, а многие другие государства не стали демократическими пока в достаточной мере не обогатились. Без борьбы людей за демократию – она не будет автоматическим итогом экономического процветания. Справочная сноска. Пытаясь разобраться в борьбе за демократию в современных развивающихся странах, важно помнить, что всеобщее избирательное право ныне получило беспрецедентное распространение. После Второй мировой войны ограниченное избирательное право, некогда столь естественное, стало просто неприемлемым. Сейчас у правителей есть только два варианта – либо полная демократия, либо отказ от выборов. Армейский генерал, пришедший к власти в результате военного переворота, легко может отменить выборы, но не может заявить, что голосовать на них будут только богатые или только мужчины. Победа всеобщего избирательного права привела к тому, что современные развивающиеся страны могут вводить демократию и защищать ее при гораздо более низких уровнях развития, чем богатые страны в прошлом. Конец справочной сноски. Норвегия стала второй в мире демократией, всеобщее избирательное право было введено в 1913 году, после Новой Зеландии, установившей его в 1907. -м. Хотя в то время экономика страны была одной из беднейших в Европе. Напротив, США, Канада, Австралия и Швейцария стали демократиями даже в чисто формальном смысле всеобщего избирательного права лишь в 1960-х-1970-х годах, когда все эти страны уже были очень богаты. Канада дала избирательные права коренным американцам лишь в 1970 году. Австралия отказалась от своей политики «Австралия для белых» и дала небелому населению право голоса только в 1962 году. Лишь в 1965 году южные штаты США предоставили возможность голосовать афроамериканскому населению благодаря широкому движению за гражданские права, которые возглавляли такие люди, как Мартин Лютер Кинг. Справочная сноска. Технически говоря, афроамериканцы в южных штатах были лишены права голоса не на основании их расы, но на основании имущественного ценза и недостаточной грамотности. Дело в том, что пятая поправка к Конституции США – введенная после Гражданской войны, запретила расовые ограничения при голосовании. Однако, по сути, эти ограничения были расовыми, поскольку, например, проверка белых на грамотность проводилась сквозь пальцы. Конец справочной сноски. Швейцария разрешила женщинам голосовать только в 1971 году, а два кантона-ренегата – Апенцель Аус и Роден и отказывались предоставлять женщинам это право до 1989 и 1991 годов, соответственно. Подобные же наблюдения можно сделать и по отношению к современным развивающимся странам. Хотя Индия до недавнего времени была одной из самых бедных стран мира, демократию она сохраняет уже 60 лет. А Корея и Тайвань не перешли к ней вплоть до конца 1980-х годов, когда стали вполне процветающими странами. Политика и экономическое развитие Коррупция и недостаток демократии – это серьезные проблемы для многих развивающихся стран. Однако отношения между ними и экономическим развитием намного сложнее, чем предполагают злые самаритяне. Недооценка сложности вопроса о коррупции объясняет, например, почему столь многие политики из развивающихся стран, которые приходят к власти, декларируя борьбу с коррупцией, не только не справляются с ней, но и сами в итоге получают обвинения в продажности и даже попадают в тюрьму. Тут можно вспомнить латиноамериканских президентов – бразильца Фернанду Колора Гимелу и перуанца Альберто Фухимори. Если говорить о демократии, то представление неолибералов о том, что она способствует появлению свободного рынка, который, в свою очередь, идет на пользу экономике, очень сомнительно. Между демократией и свободным рынком существуют серьезные противоречия, а последний едва ли способствует экономическому росту. Если демократия и содействует развитию, то не посредством введения свободного рынка, вопреки утверждению злых самаритян. Более того, рекомендации неолибералов по этому вопросу не только не решают проблемы коррупции и недостатка демократии, но даже усугубляют их. Отказ от регулирования экономики в целом и введение большего числа рыночных сил в управление государством в частности обычно не сокращает, а увеличивает коррупцию. Принуждая к либерализации торговли, злые самаритяне тоже поощряют коррупцию. Сокращение выручки государства приводит к снижению зарплат государственным чиновникам, что вызывает мелочную продажность. Постоянно кивая в сторону демократии, многие при этом пропагандируют меры по ее ослаблению. Частично это вызывается самим дерегулированием, которое расширяет сферу деятельности рынка, а демократии сужает. Но по большей части демократию подрывают сознательно, связывают правительству руки жестким внутренним законодательством или международными соглашениями, а также предоставляют политическую независимость Центробанку и другим государственным учреждениям. Некогда отринув политические факторы как малозначительные детали, которые не должны вставать на пути хорошей экономики, в последнее время неолибералы внезапно активно ими заинтересовались. Причина очевидна. Их экономическая программа, предназначенная для развивающихся стран, И внедряемая не святой троицей, состоящей из МВФ, Всемирного банка и ВТО, приводит к серьезным неудачам. Вспомните Аргентину в 1990-е. И почти не дает положительных результатов. Поскольку злые самаритяне и помыслить не могут, что свободная торговля, приватизация и другие принципы могут оказаться неверными, объяснение провала, Все чаще ищут в несвязанных с методами факторах – политике и культуре. В этой главе я показал, что неолиберальные попытки объяснить провал своих методов такими политическими проблемами, как коррупция и недостаток демократии, неубедительны, а также указал, что предлагаемые решения этих проблем часто только усугубляют ситуацию. В следующей главе я рассмотрю еще один не имеющий отношения к их методам фактор – культуру, которая быстро становится модным объяснением неудач в развитии благодаря ставшей недавно популярной теории «столкновения цивилизаций».